глава двенадцать упавший маяк стоило детективу куда то уйти с моей маской на красной энергетической стене стали появляться буквы что ж доказательств для тебя я найти не смогла но вот из тюрьмы вытащить сумею готов прогуляться первый поворот направо стена быстро замерцала и исчезла казалось путь к свободе открыт но Нехорошо это как-то. Детектив вон моим делом занимается, пытается чего-то там распутать. А я сбегу и уже лишь этим подтвержу свою виновность. да, нехорошо. Но с другой стороны, как он же и сказал, минимум на год меня точно закроют. А у меня нет столько времени. Выскочив в коридор, я огляделся и со всех ног рванул вправо. Компоненты ядра активированы. Навыки активированы. Модификации активированы. Во, другое дело. Сразу чувствую себя человеком. Сканирование и подавление включились на автомате. Перед глазами вспыхнула подробная карта тюрьмы. Кроме того, на энергетических стенах заботливым красивым почерком также было написано, куда сворачивать далее. В одном из проходов мне повстречались два охранника. Одного из них получилось взломать, а второму я с разбега вдарил кулаком в челюсть. Следом вырубил и взломанного. Побежал дальше но уже за следующим поворотом наткнулся на хорошо защищенный пост охраны. Ну да, никто не говорил, что будет легко. Я спрятался за углом и принялся оценивать ситуацию. Двое крепко бронированных людей в экзоскелетах сторожили дверь, ведущую, по всей видимости, на свободу. Еще четверо стояли около командной будки и о чем-то весело переговаривались. Внутри будки, скорее всего, тоже кто-то был. Над выходом, а также на левой стене под потолком, висели камеры видеонаблюдения. В центре коридора стояла автоматическая турель, изредка шевеля своей мордой то влево, то вправо. Так-так, убивать этих добропорядочных полицейских нельзя ни в коем случае, это я уже понял. Запрет системы на меня не распространяется. Значит, надо придумать, как мимо них прокрасться. Вот была бы у меня невидимость, как у Роззи, вообще проблем бы не было, а так? Что ж, будем думать, исходя из того, что имеем. Во-первых, камеры. шансы их взлома 72%. Недурно. Сначала одну взломаем, а немного погодя и вторую. Прекрасно. Поменяю им алгоритм распознавания свой-чужой, и агриться они на меня не станут. Точнее, тревогу не поднимут в случае чего. Во-вторых, ребята в экзоскелетах. Как бы взломать их? ну когда смотр давай работай, покажи мне их экипировку. Экзоскелет Ворон. Производство ВНТЕХ. Броня 70. Увеличивает силу владельца на 500%. Увеличивает скорость владельца на 200%. Увеличивает выносливость владельца на 1000%. Стоимость 30 тысяч криптокредитов. Неплохо. Очень неплохо. Вот бы мне такой свистнуть. Хм-хм-хм-хм. А что, здравая мыслишка, однако. Осмотрев коридор еще раз, я наткнулся взглядом на потолочные светильники, шанс взлома которых составлял 88%. Ха, а вот это уже идея. Но сперва нужно разобраться с турелью, для которой отсутствие света вообще не помеха. Итак, турель взламывается с шансом в 45%. Хотя, погодите, тут есть какие-то варианты. Отключить турель 60%. Заменить алгоритм распознавания свой-чужой — 45%. Взять турель под контроль — 17%. О как! Раньше такого не было. Или я просто не замечал. А может, навык прокачался и поменялся, ну-ка? Навык «Взлом» — 20-й уровень. Универсальный навык «Фантома», позволяющий взламывать и управлять любыми электронными приборами, включая противников, конечно же. Тип «Активная» — мгновенная. Время восстановления – 25 секунд. Затраты энергии для поддержания контроля над объектом, уровень противника умноженный на 2 единицы в секунду. Нельзя заставить цель совершить самоубийство, снять свои модификации, выбросить вещи и перевести деньги. Чем выше уровень цели, тем сложнее ее взломать. При взломе доступны вариации действий с объектом взлома. Дочерний навык – защита от взлома. Увеличивает защиту от взлома на процент, равный уровню навыка. Ага. Вариации действий с объектом взлома это, видимо, и есть то самое. Что ж, теперь у меня есть какой-то выбор, и этим надо пользоваться. Ну, была не была. Попытка взлома успешна. Турель отключена. Фух, пронесло. Теперь ждем отката и... Внезапно позади себя я почуял движение, а затем чья-то рука схватила меня за рот и дёрнула назад. Гадство! Так увлёкся своим взломом, что даже не заметил подошедшего врага. «Тихо!» — шепнул мне на ухо знакомый голос. «Сейчас я тебя отпущу». Всё таки произошло. Меня отпустили, после чего я резко развернулся и понял, что не обознался. Рядом со мной на корточках сидел тот самый детектив. «Что, сбежать вздумал?» Очень тихо спросил он, а затем продолжил, не дожидаясь ответа. «Оно и правильно. Тебя все равно не оправдают. Все наше начальство лежит зад этим чертовым черепом. Так что я помогу тебе отсюда свалить, но в ответ и ты для меня кое-что сделаешь, договорились?» Я кивнул в ответ. «Значит так, ты копировать внешность уже умеешь?» В этот раз ответ был отрицательный. «Плохо. Ладно, обойдемся без этого». Вряд ли до них успела дойти информация, что меня уволили, так что пойду попробую с ними договориться. А если не получится, туши свет, как ты и хотел, понял?» Я снова кивнул. «Какой продуктивный диалог у нас получается, однако». Детектив по имени Декодер выпрямился во весь рост и завернул за угол. Там его встретили даже с каким-то энтузиазмом. Наверняка в своем кругу он был уважаемым человеком, почти что душой компании. Я не сумел расслышать, что он им сказал, но четверка бойцов весело похватала свои автоматы и направилась в соседний коридор. С ребятами в экзоскелетах Дек разговаривал чуть дольше, но и их смог убедить покинуть свой пост, указывая рукой на камеру видеонаблюдения и турель. Да уж, он был прям, ну, очень уважаемым человеком. Убедить оставить пост? Хм, ну ладно. Проводив разочарованным взглядом почтимые экзодоспехи, я вынырнул из-за угла и присоединился к детективу. Тот уже вскрывал дверь, отделяющую нас от вольного мира. Щелчок, поворот ручки и свет. Яркий ослепляющий свет одиноко стоящего ночного фонаря. Свобода, здравствуй. Пришлось, конечно, еще немного побегать и полазить через электроограждение, но в конечном итоге мы выбрались в город. И это славно. Оказаться где-нибудь в глубокой пустыне мне как-то не очень хотелось бы. «Спасибо за помощь», — поблагодарил я детектива, когда мы оказались за две улицы от опасной зоны. «Всегда пожалуйста. Только когда наши очнутся, будет тебе веселая жизнь». «Да ничего страшного. Пару месяцев повеселюсь, а дальше уже неважно будет». «Что, прям совсем тебя никак не вылечить?» «Такой суммы мне в жизни не набрать. Там, как я понял, все настолько плохо, что чуть ли не каждую клеточку моего тела оперировать надо». «Скверно». «Ага». А не расскажете, что все-таки в итоге произошло? Меня бы, правда, надолго закрыли?» «Сложный вопрос», — вздохнул Дек. «Закрыли бы точно, но насколько не знаю. По-хорошему следовало изучить дело, однозначно доказать твою вину, подписать кучу бумажек и все такое прочее. Это оборотная сторона игры для таких бюрократов, как я, кто заходит сюда работать и не развлекаться. У нас в этом городе свой мир, который черепа пытаются подмять под себя. Они точно знают, на кого и как надавить в правительстве города. Из-за них же и меня только что выперли из бюро. Черепа устраняют всех, кто им мешает, так или иначе. Сволочи, одним словом. Члены их банды буквально купаются во вседозволенности, терроризируют местное население, собирают с них деньги, крушат имущество, а власти спокойненько закрывают на все это глаза. Почему? Потому что они тоже в доле. Им все сходит с рук». Я долго терпел такое отношение начальства, но, похоже, и моей терпелке когда-то должен был прийти конец. В бюро я уже точно не вернусь. В другом городе еще может быть, но точно не здесь. Криолат прогнил до самого основания. Да уж. Спасибо вам еще раз, что решили мне помочь. Ай, отмахнулся тот. Вы, кажется, говорили что-то про взаимную услугу? Да, верно. Мне нужна твоя помощь. Я слышал, что ты хотел напасть на базу чёрных. Если это так, то наверняка у тебя должен быть план». Хм, «Не то чтобы план, так намётки поморщился я. А откуда вы об этом узнали?» «Сами черепа рассказали моему другу». «Значит, они уже в курсе, нахмурился я?» «Всё-таки поэтому они меня подставили». «Не только в курсе, но ещё и опасаются этого. А ты думаешь, почему они тебя в тюрьму упрятали?» и Декодер поведал мне обо всем, что успел выяснить в своем коротком расследовании. «Так это что же получается?» — я принялся сопоставлять полученные факты. «Если черепацели направлено меня подставили, в тюрьму я угодил с изваления Роззи, получается, эта гадина работает на них?» «Интересная мысль», — задумчиво произнес собеседник. «Я ее упустил». «Да и о наших планах атаки они узнали от Роззи». Она одна из тех немногих, кто был в это посвящен. Хотя нет, вру. Саму инфу про нападение знали все каратели, а она была из группы самых осведомленных, так сказать. «Еще одна группировка, значит?» «Я слышал о них, но особой опасности для города они пока не представляли». «Да, но этих ребят довольно много. С ними мы и решили пойти против черных». «Сколько бы крупная ни была их банда, все равно это самоубийство». Вы даже до Вирты не дойдёте. Или у вас есть какой-то козырь? Есть кое-что. Я уже не видел смысла прятать свою звёздочку. Всё равно скоро о ней станет известно всем и каждому. Штурм неприступной Вирты должен вызвать настоящий ажиотаж в местных новостях. А там уже журналисты разберут по полочкам каждую видеозапись произошедших событий. В общем, вот. Я выдвинул звезду в ладони, покрутил ею в воздухе. «А, реликвия твоя», — равнодушно прокомментировал Дек. «Мы еще когда в камере тебя сканировали, ее обнаружили. И что она умеет? Ну, кроме того, что на ней и так написано». Мимо нас пронесся на высокой скорости автокар, неприятно ослепив фарами. «Летать умеет», — коротко ответил я. Продемонстрировав все чудеса технологии ушедших, я вернул звезду в руку. «Недурно», — удовлетворенно покачал головой декодер. «У фантомов прям беда с вооружением, но эта твоя штука может кого угодно порубить в капусту». Некоторое время мы прошли в молчании, но потом детектив вновь заговорил. «У меня здесь есть один хороший друг. Ему всего восемь лет от роду, но он славный малый. Живет у нас на участке, мы ему работенку непыльную подкидываем. И вот дернуло же меня поручить Рубису следить за черными черепами. Они его поймали и теперь держат в блудливой вирте». Хотят от меня выкуп получить. Но денег у меня таких нет и не было никогда. Остается один выход. Забрать его оттуда силой. Вот какую услугу вы хотели от меня получить, верно?» Догадался я, и он кивнул. «Что ж, тогда точно придется штурмовать их базу. Сколько времени они вам дали?» «Двое суток. Потом убьют Рубиса». «Значит, на разведку времени нет. Будем действовать быстро». В душе загорелся огонек энтузиазма в преддверии грандиозного сражения. В голову сами собой полезли всяческие планы штурма. «У вас есть подробная карта этого района красных фонарей?» «Само собой. Я много чего успел скопировать в свою память с сервера бюро». «Отлично. Тогда подготовьте ее. Скоро она понадобится. Можете даже раскидать на ней примерные силы противника, чтобы было нагляднее сочинять план атаки». «Да не вопрос». Легко согласился детектив. Хорошо, а я пока соберу народ. Первым делом нужно связаться с Максимусом и его карателями. Здорово, ты тут? Планы поменялись. Будем брать крепость Черных сегодня вечером. Вы успеете подготовиться? Накидал я ему сообщение. Ответ пришел через несколько секунд. Успеем, только нужен план. Не пойдем же мы тупо напролом. Верно, не пойдем. План сообразим вместе. Где собираемся? Давай на упавшем маяке. Там лишних ушей точно не будет. Лады, приведу ребят. Скоро будем. Отлично. Основная массовка будет. Теперь мне в группу нужен танк. Тетрагон, прием, как слышно. О, карт ты где пропадал? Да и ты тоже не слышно, не видно. Вы чего меня одного оставили? Извиняй, дружище, потом расскажу. «Мы этим вечером пойдем штурмовать Черепов. Ты с нами?» «Естественно, еще спрашиваешь. Куда подходить?» «Подходи к упавшему маяку. Мы сейчас туда же двинемся, там будем продумывать план атаки». «Все понял, бросаю пати, бегу к маяку. Встретимся там». «Э, пати-то бросать зачем?» — спросил я у воздуха, потому как он уже отключился. «Хм, ну ладно, как знаешь». «Отлично, танк будет. Теперь надо дамагера найти». Сеньорита бы сюда идеально вписалась, но у нее сейчас забота поважнее какой-то игрушки. Так что будем пробовать без нее. Хм, а что насчет мистерии? Как-то мы, неважно, последний раз расстались. Что ж, хотя бы попробую. Мисти, привет. Ты в игре? Я подождал пять секунд. Десять. Пятнадцать. Ответа не было. Слушай, я понимаю, что поступил неправильно, прости. Я очень сожалею, что убил тех местных жителей и староству. Но кроме этого пропал и весь посёлок. Ты, наверное, уже знаешь, что во всём обвиняют меня. Только я этого не делал, хоть и не смогу этого доказать. Но оставшиеся жители деревни могут быть ещё живы, потому как находятся где-то в плену у чёрных черепов. Я обещаю, что когда мы разнесём блудливую вирту, я сам займусь их поисками. Сейчас нам надо спасти одного парнишку из лап всё тех же черепов. Штурм вирты начнём сегодня вечером. А пока мы собираемся в упавшем маяке, чтобы продумать весь план. Нам бы не помешала помощь хорошего снайпера. Ну и я был бы рад, если бы ты к нам присоединилась. Сказав такую длинную фразу почти что на одном дыхании, я принялся по привычке вбирать в легкий воздух, но тут же поймал себя на мысли, что он мне не нужен. Скорее всего, это кончился не воздух, а самая обычная совесть прогрызала в груди дыру. Я приду. Внезапно отозвался в моей голове голос мисти Я с облегчением выдохнул. Итак, точечный дамагер тоже есть. Хм, кто еще мне нужен? Вдруг перед глазами всплыло новое сообщение. Эм, Карт, слышь, что Тут моих ребят потрепало знатно после вашего взрыва. Им моды нужны. А арсенал вы тоже спалили к хренам. что будем делать? Это писал все тот же Максимус. Я так подумал, подумал. По сути, а мне какая печаль, откуда они будут брать моды. Сами потеряли, пускай сами и находят. Но, с другой стороны, в моей голове возникла совершенно спонтанная идея. Честно говоря, меня не особо волнует, что вы будете делать. Это личная проблема твоих ребят, и я к ним никакого отношения не имею. Однако у меня есть один знакомый торговец модов. Если интересует, могу у нее поинтересоваться по этому поводу. И даже, возможно, выбить для вас скидку но это не точно. ответ пришел далеко не сразу мы с моим новым другом прошли целый квартал и свернули на светофоре в сторону окраины города туда где и находился нужный нам поваленный маяк тема со скидкой нас устраивает если выбьешь в долгу не останемся пришло кратенькое сообщение я усмехнулся и тут же набрал контакт копеечки привет не спишь «Ай, черт да хватит пугать не сплю конечно Только что вон очередного покупателя спровадила. Полчаса мне про пистолеты заяснял. Я теперь словно ходячая пистолетная энциклопедия. Жесть. О нет, блин, он возвращается. Повеси немного, я сейчас. Все, все, мы закрыты. Нет, закрыты, говорю. Завтра. да завтра. Да-да, да завтра. Счастливой вам прогулки. Отвязалась, кажись. Ты еще тут? Куда бы я делся, невольно улыбнулся я. Весело там у тебя, как я погляжу. Да не то слово скучать точно не приходится ах да кстати твоя доля неприкосновенно лежит на отдельном счету могу перевести в любое время ты ведь за этим звонишь mm, не совсем но информация приятная спасибо я звонил чтобы поинтересоваться торгуешь ли ты со всякими не очень адекватными бандами если у них есть криптики почему бы и нет каратели знаешь м кажется пару раз слышал о таких а что Да им нужно много модов в очень короткие сроки. А точнее, сегодня. Ты бы смогла их отоварить? Я им тебя порекомендовал, намекнул на небольшую скидку, но тут уже как сама решишь. Ну, как бы, себе в убыль продавать я точно не стану, но предложение довольно занятное. Их там человек пятьдесят, наверное. Сколько-сколько? Аж выдохнула копеечка. С ее стороны послышался тихий, довольный и хитренький смех. Так как? «Берешься за такой заказ?» «Берусь. И я так понимаю, надо куда-то выехать? Не ко мне же в лавку припрутся все эти пятьдесят голодных оборванцев?» «Все верно. Приходи к купавшему маяку. Мы там будем собираться. Надо кое-что обсудить с этой бандой, так что и тебя заодно представим, а ты уже там сама сторгуешься. А вообще ты сейчас свободна?» «Да-да, магазинчик закрыла. Полностью свободна. Я тут смотрю по карте, мы скоро с моим другом будем проходить мимо Найт-сквера. «Может, там встретимся?» «Не вопрос. Сейчас соберу все свои моды и двинусь туда». «Вот и отлично. Если что, мы подождем». «Окей, ускоряюсь». «Такс, еще одно дело улажено. Вроде всех собрал». «Только еще одного дамагера надо будет укарать и завербовать, и будет вообще замечательно». «Что ж, теперь вперед. К грохнувшемуся когда-то маяку». Пока мы брели по ночным освещенным голографической рекламой улочкам, успели обсудить с Декодером некоторые моменты. Во-первых, конечно же, это касалось Рози. Не совсем понятно, какая у нее цель. Сначала она меня в тюрьму сажает, а потом сама и вытаскивает. Хм, вообще непонятно. Но если она действительно тот самый крот черных, то по-любому сольет им весь наш план Атаки. Следовательно, нам нужно два плана. Один официальный, а второй для ограниченного круга лиц. Но второй получится придумывать лишь, когда родится первый. Почему-то мне показалось, что если речь заходит о Роззе, декодер становится каким-то тихим, и то и дело пытается перевести тему. Может, они в прошлом уже встречались? Фиг его знает. Не то чтобы я в чем-то подозревал детектива, просто... Странно это было как-то. Далее декодер сразу выложил все свои запасные козыри. Если будет необходимость, а она будет, он сможет обратиться за помощью к Ти, который в состоянии и один раз кидать дюжину высокоуровневых бойцов. К тому же так получилось, что сейчас в самом сердце базы врага находятся трое его засланных казачков, шпионивших за силами противника. Вот это было очень даже кстати. Знание о расстановке вражеской оборонки уже половина победы. Пока мы дожидались в тёмном подтверждающем своё название на Эдсквере «Копеечку», мне в голову пришла одна хитрая мысль, и я накидал мистерии сообщение, чтобы она на собрании не появлялась. Весь план я расскажу ей сам, да и задача у неё в итоге будет совсем иная. После чего мы вместе с торговкой двинули к окраине города. На границе с частным сектором нам посчастливилось обнаружить старенький брошенный автокар с выбитым боковым водительским стеклом. Топливо в нем еще оставалось, я без труда взломом завел двигатель. Магнитолы здесь, к сожалению, не оказалось. Да и ладно. В тишине, зато на колесах. Порядка получаса ушло на то, чтобы доехать до нужного места. Не знаю, откуда тут взялся маяк и почему он упал, но находился он в засохшей пустынной местности. Земля под ногами то и дело пестрила трещинами. В воздухе висела холодная тишина, пугающая своей безжизненностью. На разбитой и развалившейся смотровой площадке горел свет. Кто-то нас опередил. Декодер провел Колымагу через разбросанные обломки и остановил ее поближе к площадке. Стоило нам выбраться на свободу, как над нами прожужжал небольшой летательный аппарат, похожий на вертолет, но без винтов. С него на землю спрыгнули Роззи и Аристократ. Сам агрегат на автопилоте приземлился рядом с нашей, не побоюсь этого слова, «тачкой». Получившаяся картина смотрелась крайне сюрреалистично. «А это чё ещё за доктор очкалуб со своей секретаршей?» небрежно проговорил аристократ. «Это мои друзья», — холодным тоном ответил я. «И если ты ещё хоть раз обратишься к моим друзьям без должного уважения, я раскрою тебе череп». «Ты чё, нарываешься, что ли?» — зарычал страж. «Предупреждаю», — не отступил я. Довольно вмешалась Рози и, кажется, взломала какую-то часть его тела потому как стража против воли развернула в сторону смотровой площадки. Декодер пристально взглянул на фантомку, хотя она вообще не обратила на него внимания. «Демонстративно?» «Нет». но точно они раньше встречались». Аристократ проворчал что-то невнятное, но все же направился вслед за фантомкой к маячившему огоньку. Мы проследовали за ними. Манящим всех нас светом оказалась парящая в воздухе голографическая карта района красных фонарей. Перед ней в задумчивости стоял Максимус и внимательно разглядывал область перед блудливой виртой. «Явились, наконец», — прокомментировал он, не отрываясь от карты. «Все тут?» — спросил он и, посмотрев на нас, сам ответил, «Нет, не все. Тогда еще подождем». Мы расселись по разбросанным кускам стен маяка и принялись ждать. В это время я успел познакомить Максимуса с Копеечкой. Они отошли в сторону и принялись решать свои экономические вопросы. Я же пока внимательно наблюдал за Розе. Что-то в ней было не так, но я не мог понять, что. Какая-то она другая, что ли? Декодер тоже на нее посматривал, но теперь уже вскользь. Вскоре к маяку подкатили на вездеходе демоны Болт. Как я понял, они тоже входили в элиту карателей, и наряду с Максимусом управляли бандой. «Так-так, значит, еще плюс разрушитель и техник. Вот мы уже и на две группы людей насобирали, это очень даже хорошо». Еще через минуту послышался приближающийся рев Байка. «Как вы думаете, кто это мог быть? Тетрагон, кто же еще?» Не знаю, где он себе такой раритет откопал, но выглядел он на нем эффектно. Древний колесный дрондулет вызывал почтение и чувство ностальгии. «Что я пропустил?» — проговорил он каким-то запыхавшимся голосом, словно бежал сам, а не ехал на мотоцикле. «Ничего по-настоящему важного», — усмехнулся я. «Мы пока только всех дожидаемся». «Фух, ну тогда хорошо, а то у меня кое-какие идейки нарисовались по поводу штурма». «Мы обязательно их выслушаем». «Не понял?» Влез в нашу беседу аристократ. Это что, мой мод, что ли? Неадекватный вражеский страж буравил взглядом нагрудник нашего вменяемого стража. Слышно, ну, бяра, а ну-ка отдавай папочке его вещичку, не то я разозлюсь и тогда. В воздухе раздались несколько щелчков, свист, удар. Тело аристократа плавно опустилось на землю. Половина его головы отлетела в сторону. Звезда вернулась ко мне в руку. Честно говоря, я сам от себя не ожидал такой резкой вспышки гнева. Сразу же вокруг разгорелось оживление. Демоны-болт направили на меня пушки и угрожающе уставились своими электронными глазами. А я что, я предупреждал? Тед, там с него что-то выпало, можешь себе забрать. И опыт тоже. Кивнул я в сторону трупа, а затем обратился к паре агрессивных карателей. Кто-то еще желает на себе реликвию опробовать? Нет? Тогда зачехляйте свои пукалки и давайте уже начинать обсуждение плана. Все-таки для этого собирались?» Парочка агрессоров сначала вопросительно посмотрела на Максимуса, дождалась, когда он кивнет, и вернула свои модификации в небоевое состояние. «Все-таки главный здесь он, а все остальные лишь его заместители». «Да, давайте начинать», — недовольным тоном проговорил Макс. «С торговкой мы закончили. Рози, отправь ее на своем аэре в город к Барбамышу». «Ладно», — непринужденно ответила та. По довольному лицу копеечки я понял, что договориться они все же сумели. Вот и хорошо. После того, как полувертолет взмыл в воздух, все оставшиеся на разбитом маяке сущности собрались вокруг импровизированного стола. Я кивнул декодору и он выложил на столик полусферу, с которой вверх спроецировалась голографическая карта требуемой местности. Оценив ее, Максимус пришел к выводу, что данная проекция гораздо более детализированная, чем его. Итак, началось рождение плана. Первым взял слово Максимус. Главная проблема — это разрушители противника. Они могут плотно накрыть нас артиллерией, да так, что мы и Квирти подобраться не успеем. Поэтому массированная атака с одного направления заранее проигрышный вариант. Но и людей у меня не так много, чтобы разбрасываться ими. Предлагаю штурмовать с двух направлений примерно одинаковыми по численности отрядами. «Сколько у тебя людей?» – спросил я. «Шестьдесят восемь, плюс мы вчетвером». «А уровне поинтересовался декодер. «От двенадцатого до девятнадцатого», – города заявил тот. «От двенадцатого», – многозначительно повторил детектив, а затем мне от него пришло сообщение. «Закопают нас там, как детишек в песочнице». Я переглянулся с напарником и решил уточнить. «А у черепов какой уровень в среднем?» «Мне довелось оглядеть Вирту, и хочу сказать, ребята там суровые», — ответил Дек. «Уровни от 18 до 20 но это не главное. Экипированы они, считай, во весь Фиол, а это вам не шутки. Там одна только броня будет гасить все наши огнестрельные потуги. А еще против нас выйдет их босс, страж 22-го уровня, если верить сведениям бюро. Вот его завалить сможет разве что Кард, остальные вряд ли даже поцарапают». В общем, мой вердикт — затея ваша изначально провальная, но попробовать стоит. «И какой план ты предлагаешь?» — поинтересовался я. «Не слишком сложный, но вполне действенный. Вот смотрите». Он крутанул в воздухе карту и приблизил область блудливой вирты. «База противника располагается вплотную к главной магистрали. Дорога тут широкая, просторная и хорошо простреливаемая. То есть атаковать с востока вообще не вариант». Мы все на этой магистрали и поляжем. Смотрим далее. Я приметил одну хорошую высотку на юго-западе и вторую на северо-западе. Оттуда хорошо просматривается вся область вокруг Вирты. Мне, как снайперу, одна из этих позиций будет как лакомый кусочек. Но я бы предпочел южный вариант, потому как успел изучить его на личном опыте. «Значит, берем два направления и атакуем одновременно», — кивнул я. «Я могу забраться на северную высотку?» и оттуда отметить маркерами всех противников. Да, хорошая идея, поддержал Декодер. Но все же делить наши силы пополам, я считаю, не очень разумно. Лучше укрепить одно направление, а второе сделать отвлекающим. И пока второй отвлекает, первый Блицкригом атакует с тыла и прорывается к Вирте. Хитро, мне нравится, усмехнулся дек Если сработает эффект внезапности, то что-то из этого может и получиться. Осталось выбрать добровольцев, кто решится полезть под пули. «Так я и пойду», — я, пожал плечами и продолжил. «Возьму с собой небольшой отряд, и это для охраны. Ты не против?» — обратился я к своему другу-стражу. «Нет, конечно», — ответил тот, и мне показалось, что он даже удивился такому вопросу. «Да, кстати, ты ведь тоже хотел высказаться?» «А, ну да, как бы...» — несколько замялся Тетрагон, но все же продолжил. Там на противоположной стороне магистрали есть еще гостиница высокая. Оттуда тоже было бы удобно атаковать, но вы уже решили, что восточное направление отметается?» Я призадумался и ответил, «Да, со стороны магистрали будет сложно атаковать, какая бы хорошая огневая точка там не была». А затем скинул стражу приватное сообщение, «Потом мне подробнее про гостиницу расскажешь, окей?» «Окей» драгон довольно заулыбался от того, что его идею не отбросили полностью. А еще такой момент. Я решил уточнить кое-что очень меня волнующее. Если мы начнем потасовку прямо в черте города, как на это отреагирует местная полиция? Да никак, пожал плечами Дек. Бюрошники никогда не заходят на территорию черных. Им просто-напросто нельзя. Каждый второй из верхушки криалата подкормлен черепами, а приказы и распоряжения сыплются как раз-таки оттуда. «Понятно. итак подытожим, — обратился я ко всем. «Мы с Теттом и небольшим отрядом нападаем с северо-запада, устраиваем там самую настоящую потасовку. Когда враги отвлекаются на нас, с юго-запада атакуют основные силы. Ими будет управлять декодер». «Э, притормози-ка!» — подал голос до этого молчащий Максимус. «Своими ребятами я могу командовать и сам». Я недовольно нахмурился и принялся объяснять. Нет, ты меня не понял. Конечно же, поведешь карателей в бой именно ты. Выступишь в авангарде, показывая пример всем остальным твоим бойцам. Однако Дек тучу лет проработал в органах, так что не понаслышке знаком с боевыми операциями. Его тактическое и стратегическое мышление явно превосходит наше с вами. Так что предлагаю координирование всеми действиями вашей группы поручить именно ему. К тому же со снайперской позиции Деку будет открываться лучший обзор, нежели вам. Гладиатор еще немного помялся для виду, но затем все же согласился с данным решением. Некоторое время мы обсуждали всякие нюансы вроде расстановки своих сил на поле боя. Потом прошлись по главной цели. Необходимо было показать нашу силу, поэтому был выбран вариант просто разнести к чертям блудливую вирту. А для этого потребуется много взрывчатки. Ее я поручил раздобыть Максимусу, ведь это их направление будет все взрывать а на меня в отместку свесили вражеского босса банды. Я пока не представлял, как буду его убивать, но решил, что разберусь с этим по факту появления проблемы. Дискуссия завершилась лишь с первыми лучами восходящего солнца. Мы договорились, что начинаем штурм в девять часов вечера по местному времени. К этому моменту все уже должны быть на своих позициях. Тетрагон попрощался и вышел из игры прямо на маяке. Работа как-никак. А меня Дэк подбросил до города. Сам он поехал кое с кем договариваться, а я решил вылезать из капсулы, потому как играю уже. Да без преуменьшения 16 часов. Охренеть. Надо бы поесть, да на пару уже скоро идти. Заигрался, блин.